Горбунья, которая никак не могла выбраться из толпы масок, не упустила ни слова из этого разговора, ведь речь шла о ее сестре Сефизе, с которой она давно не виделась. Последнее происходило не потому, что у королевы Вакханок было злое сердце, а потому, что зрелище глубокой нищеты, которое Сефиза целый год разделялась с сестрой, причиняло веселой девушке приступы горькой печали. Она больше не хотела испытывать их. А горбунья отказывалась принимать от нее помощь, считая, что такой источник денег не может быть признан честным. Крича все громче и громче, толпа единодушно рванулась вперед, увлекая за собой и горбунью, так что она оказалась в первом ряду зрителей маскарада. У них верховой, впереди скачет Одеты, как почтальон И две коляски А наряжены чертями Ого, это ж надо Сколько народу в первую коляску набилось И в последней тоже Достойная свита для королевы Ваханок В первой и третьей колясках, образуя живую пирамиду, стояли, сидели на запятках и подножках мужчины и женщины в самых безумных, фантастических и экстравагантных костюмах. Во второй коляске разместились четыре корифея, исполнители знаменитой фигуры бурного тюльпана – Нинемельница, Махровая Роза, Галыш и Королева Баха. Тюмулен, этот религиозный писатель, прозванный Нинемельница, – Носил на голове римский шлем из серебряной бумаги с метелкой из черных перьев, сдвинутый на затылок. Так как было довольно холодно, то неимельница накинул на себя теплое пальто, не скрывавшее, впрочем, ни его чешуйчатых лад, ни телесного цвета трико, ни желтых отворотов на сапогах. Галыш, одетый в костюм крючника,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 В заднем сиденье, стоя на подушках, находились махровая роза и королева Вакханок. 17-летняя роза, бывшая бахромщица, была кокетливо облачена в костюм озорного рабочего грузчика. Ее блестящие черные глаза и ярко-румяные щеки превосходно оттенялись белым напудренным париком, причем сдвинутая на бикрень военная фуражка, зеленой серебром, придавала ей ухорский вид. Королева Вакханок